Напротив стоял человек и разглядывал окна их квартиры. Он стоял в стенной нише, и тень скрывала его фигуру. Не было ли это оптическим обманом? Закругленный край тени образует контур, Сверху похожий на плечо стоящего человека, а ниже воспроизводит форму бедра. Пока Фрэнк напряженно вглядывался, в нишу произошло легкое движение, и силуэт изменил форму. Округлые плечи и бедра вдались вглубь, и слились с абсолютной чернотой, которой и следует быть в этом месте, на которой секунду назад точно не было. Но можно ли считать, что глаза обманули Френка и мираж он принял за реальность, если видение исчезло? Ведь если бы фигура только привиделась, видение осталось бы на месте. Нужно бежать отсюда. Нужно бежать отсюда как можно скорее. Его последнее убежище раскрыто. Он приближается. Он будет здесь. Через пятнадцать минут, через полчаса, он придет за ним. Фрэнк подошел на цыпочках к входной двери и прислушался. Откуда-то донеслась приглушенная невнятная речь, словно влюбленный пастушок прощался со своей пастушкой и никак не мог с ней расстаться. Но Таунсен знал, что это вовсе не влюбленный пастушок, это не любовный лепет, это насилие, это ненависть, а может, даже смерть. Оно было там не одно, были и другие. Они везде, они собрались вместе, они готовы к нападению в любую минуту. Таунсент обернулся и взглянул на дверь спальни, за которой находилась та, кого он любил больше всего в жизни. «Нужно вызволять ее отсюда», — в смятении размышлял он. «Не хочу впутывать ее в это дело». Не хочу, чтобы все происходило перед ее глазами, пусть случится что угодно, но не при ней. Он вбежал в спальню, склонился над лежащей Вирджинией и нащупал ее плечо, перетянтое бретелькой. мягко сжал плечо и потряс, стараясь не испугать жену. Вирджиния, ты слышишь меня? Не пугайся. Она села на постели, до него донесся слабый запах ее волос. Нам нужно уходить. Прямо сейчас. Нет, не зажигай свет. Возможно, за нами наблюдают. Они могут увидеть нас через заднее окно. Она уже стояла на ногах, шелковая тень рядом с ним. Они? Кто они? Вот твое пальто. Бери. Надевай туфли на босу ноги. У нас нет времени. Постой!» — в ее голосе звучали слезы. «Не пугай меня!» Он нащупал губами ее губы и поцеловал. «Ты меня любишь?» Как ты можешь спрашивать? Раздался ее испуганный шепот. Тогда доверься мне, и делай так, как я говорю, не задавай вопросов. Я и сам не знаю ответов, только знаю, что поступаю правильно. Готово? Пошли. Он снова подошел к входной двери, таща за собой Верджинию с растрепанными волосами, с припухшим от сна лицом, запрятанным в лисье воротник. Стояла напряженная тишина, Такая напряженная, что, казалось, вот-вот прогремит взрыв. «Боюсь, нам не удастся улизнуть этим путем», — прошептал он ей в ухо. Внезапно тишина и вправду взорвалась грохотом, будто у них под носом прозвучала очередь холостых выстрелов. В дверь стучали не кулаком, а чем-то более весомым. Дверь сотрясалась от ударов, готовая вот-вот рухнуть. Закачалась лампочка под потолком, зазвенела посуда на столе. Шум двери напоминал настоящее землетрясение — Это было насилие в самой страшной форме. Это была катастрофа. Это был конец. Слишком поздно. Вирджиния окажется в самом средоточии ужаса. Перед ней развернется драма, свидетелем которой не должен, ни в коем случае не должен быть человек, которого по-настоящему любишь. Вирджиния в ужасе прижалась к мужу. После тяжелого, прерывистого вздоха она с трудом вымолвила «Кто? Что это?» «Это то, чего я хотел избежать», — с горечью ответил он. Насилие родило ответное насилие. Он схватил за ножку деревянный стул и в гневе замахнулся, готовый нанести удар ломившимся в дверь гостям. «Хотели заставить тебя страдать? Пусть только войдут!» «Нет, Фрэнк, нет!» — крикнула она, схватив его за руку выше локтя и уцепившись другой рукой за стул. «Не надо этого! Ради меня, Фрэнк!» Взглянув в ее искаженное страхом лицо, он увидел что его ярость сильнее напугала Вирджинию, чем неистовство нападающих. Ее страх перевернул в нем душу, осадил ослепляющий гнев. Пусть все провалится в преисподнюю, но сейчас его единственная забота — вывести ее отсюда в безопасное место». Обняв Вирджинию за плечи и прикрывая всем своим телом, он отвел ее от двери. Словно пара неопытных танцоров, полуобнявшись, они метались в поисках несуществующего запасного выхода. Три шага к окнам на улицу и рывок назад. Три шага к окнам спальни, выходящим во двор, и снова назад, пока до них не донеслось тяжелое и звучное шарканье подошв по цементному полу. «Должен быть какой-то способ выбраться! Должен быть!» На лице у Фрэнка появилось страдальческое выражение, словно он уже оплакивал Вирджини, но он не плакал. «Три шага в сторону кухни!» На этот раз он не остановился, а всего лишь на миг задержался и продолжал идти, его осенило. Он быстро открыл деревянную заслонку, похожую на дверцу буфета и прикрывавшую проход к кухонному лифту. «Ты, кажется, говорила, что у нашего и соседнего здания общий подвал. Я попробую вывести тебя через него». Она прижала руки к груди, будто хотела то ли подбодрить его, то ли помолиться. Их жестикуляция напоминала диалог людей возле ревущего водопада. Он вынул заслонку, благо она не была прибита, а свободно ходила на петлях. Я придержу канат, чтобы спуск не был таким быстрым. Она пролезла, скрючившись в узкое окошко шахты, и уперлась головой в низкий потолок клети. Чтобы удержать клеть от быстрого спуска, Фрэнк намотал веревку на руку. Клеть раскачивалась. Вирджиния выглядела нелепо в рыжем меховом воротнике. «Фрэнк, ты спустишься вслед за мной? Ты ведь не останешься?» «Сразу после того, как ты окажешься в подвале, жди меня там». Он не был уверен, что у него останется время для спуска. От входной двери отлетели щепки, было слышно, как скрипят гвозди, державшие дверные петли. «Пригни голову, дорогая, чтобы не удариться о стенку шахты». Блоки заскрипели, но Фрэнк продолжал травить канат, врезавшийся в руку. Лицо Вирджинии исчезло внизу, и все это выглядело как страшная пародия на погребение заживо. К счастью, шахта была неглубокой. Он как мог старался сделать спуск плавным и скоро услышал мягкий стук клети о пол. Просунул голову в отверстие и глянул вниз, опасаясь, что ей не удастся выбраться из тесной клетки. В шахте стояла кромешная тьма, но натяжение веревки ослабло, и Фрэнк понял, что клеть освободилась. Он быстро ее поднял, неловко забрался в нее вперед ногами, держа руками канат, а, отпустив его, камнем свалился вниз. Грохот выбитой двери слился с грохотом его падения. Клеть приземлилась, и Таунсенд, сжав зубы, едва сдержал стон от резкой боли в ушибленном бедре. Верджиния ждала, открыв входную дверцу лифта. Выбираясь на четвереньках из клети. Фрэнк едва не полетел головой вниз, ибо дно подвала находилось на два или три фута ниже платформы подъемника. Таунсенд зажег спичку, чтобы найти дорогу в кромешной темноте. Стукнулся коленом о детскую коляску, которая откатилась от удара. Еще через мгновение он с размаху всадил носок ботинка в кучу угля, сваленного в углу и больно ушиб пальцы. С жутким чувством нереальности происходящего оба прислушивались к быстрым шагам у себя над головой. Шаги раздавались по всей квартире, то в одной комнате, то в другой. Тонкое перекрытие лишь слегка приглушало топот многих ног. Судя по шуму, в их квартире металось в поисках человек шесть, не меньше.